Симмингтон ответил монотонным голосом. — Вы очень добры, мисс Холланд, но... — Выпейте горячего чая, — сказала Элси Холланд, настойчиво протягивая ему напиток. — Лично я дал бы бедняге крепкого виски с содовой. Он выглядел так, что спиртное ему бы не повредило. Как бы то ни было, он согласился на чай и взглянул снизу вверх на Элси Холланд. — Я не в силах отблагодарить вас за все, что вы сделали и делаете, мисс Холланд. Вы действительно великолепная помощница. Девушка покраснела, вид у нее был польщенный. — Вы очень добры, мистер Симингтон. Позвольте мне сделать все, что я могу, чтобы помочь вам. Не беспокойтесь о детях, я за ними присмотрю. Слуг я успокоила, и если есть еще что-нибудь, что я могла бы сделать... отпечатать письмо или позвонить. Непременно скажите мне. — А вы очень добры, — сказал Симингтон. Элси Холланд, обернувшись, заметила нас и торопливо вышла в холл. — Разве это не ужасно? — сказала она чуть слышным шепотом. Я, глядя на нее, подумал, что она и в самом деле очень милая девушка, добрая, образованная. критической ситуации, собранная. Веки ее великолепный голубые глаз покраснели, давая понять, насколько она отзывчива, проливая слезы из-за смерти хозяйки. — Можно поговорить с вами? — Минутку, — спросила Джоанна. — Мы не хотели бы беспокоить мистера Симмингтона. Элси Холланд, понимающе кивнула и повела нас в столовую, по другую сторону холла. «Для него это ужасно!» — сказала она. «Такое потрясение! Кто бы мог подумать о чем-либо подобном!» Но, конечно, я теперь понимаю, что в последнее время она выглядела подозрительно, стала ужасно нервная и слезливая. Я думала, это из-за нездоровья, хотя доктор Гриффитс часто говорил, что у нее нет ничего серьезного. Но она была взвинченная и раздражительная, и в иные дни невозможно было понять, как к ней обращаться. «Мы, собственно, зашли за тем, сказала Джоанна, — «чтобы узнать, не можем ли мы пригласить к себе Меган на несколько дней, если, конечно, она этого захочет». Элси Холланд взглянула на нее удивленно. «Меган?» — произнесла она с сомнением. — Не знаю, право. Я хочу сказать, это очень мило с вашей стороны. Но Меган очень странная девочка. Никогда нельзя угадать, что она скажет или о чем она думает. Джоанна сказала весьма нейтральным тоном. — Мы решили. Вдруг это хоть немного поможет. — О, конечно. Если она согласится... и я имею в виду что мне надо смотреть за мальчиками сейчас они с кухаркой и за бедным мистером симингтоном он действительно нуждается в присмотре как никто и столько всего нужно сделать и за стольким присмотреть у меня действительно нет времени чтобы уделить его меган а думаю она наверху в старой детской она похоже не хочет никого видеть не знаю как я быстро выскользнул из столовой и поднялся по лестнице. Старая детская была на верхнем этаже. Я открыл дверь и вошел. В комнатах нижнего этажа, выходивших окнами в сад за домом, шторы никогда не задергивали. Но здесь, в комнате, выходившей окнами на дорогу, шторы были благопристойным образом закрыты. В тусклом сером полумраке я увидел Меган. Она скорчилась на диване, стоявшем у дальней стены, и мне сразу пришла в голову мысль об испуганном зверьке. Меган словно оцепенела от страха. «Меган — Меган! — окликнул я. Я шагнул вперед, совершенно бессознательно произнеся это таким тоном, каким, говорят, желая успокоить испуганное животное. Я всерьез удивился. заметив, что у меня в руках нет ни морковки, ни кусочка сахара. Она пристально взглянула на меня, но не шевельнулась, и выражение ее лица не изменилось.